Часть 3 Последние детали головоломки встали на место только в пять вечера. Я провозился бы еще дольше, но додумался зайти к Майре Лантис, подружке Перри Райса. Не успел я изложить свое видение ситуации, как она, потеряв самообладание, заговорила и весьма убедительно. Нет, она не имела отношения к похищению Джойс Шерман. Нет, она не участвовала в заговоре и не собиралась выдавить полтора миллиона из страховых компаний. Как только Майра поняла, что Райсу вот-вот предъявит обвинение в убийстве, она стала надиво-сговорчивой, ответила на мои вопросы и разрешила еще раз осмотреть спальню Шерман. Того, что она рассказала, было достаточно, чтобы считать дело раскрытым. Я отправился в полицию и потратил полчаса на объяснение с Хэкетом. Убедив капитана, я позвонил Мэдексу и пригласил его присоединиться к нам. Не прошло и десяти минут, как Мэдекс твердой походкой вошел в кабинет, где сидели мы с Хэкетом. Пока я беседовал с Гудьером, люди капитана нашли Корин Кон. Она остановилась в квартире на Каньон-Драйв. «Вы должны мне пятнадцать штук», — сказал я, когда Мэдекс уселся напротив меня. «Дело раскрыто, и ничто не мешает нам взять злодеев за жабры». «Это действительно так?» — осведомился Мэдекс. «Если да, я готов выложить деньги» райн мне всю душу вымотал поехали нетерпеливо спросил хакет так точно мы собираемся нанести визит миссис кон пояснил я мэдексу мы трое и пара детективов на случай если она вздумает чудить рассказывай приказал мэдекс выходя вслед за нами из кабинета как ты раскрыл дело как нарушая приказы ухмыльнулся я если бы я не пошел вам наперекор и не поехал в спрингвил «Дело не сдвинулось бы с мертвой точки. Именно поэтому вам придется выложить пятнадцать штук...» «Перестань корчить самодовольного болвана», — прорычал Мэдекс. «Кто за всем этим стоит?» Я подвинулся, пропуская его на заднее сиденье, а сам уселся спереди, рядом с одним из детективов. «Гудьер», — сказал я. Пока мы ехали к дому на каньон-драйв, никто не произнес ни слова. Остановившись в нескольких ярдах от дома, мы вышли на тротуар и быстро поднялись по ступеням. Хозяйка уже знала, что мы приедем, и тут же открыла нам дверь. «Второй этаж! Дверь напротив лестницы!» — взволнованно прошептала она, выпучив глаза. Она весь день не выходила из комнаты. Хакет приказал одному детективу остаться в вестибюле, а второму обойти здание и следить за черным ходом, после чего посмотрел на меня. «Ваш выход?» Я продолжу там, где закончите вы. «Черт возьми! Кто-нибудь расскажет мне, что здесь происходит?» фыркнул Мэддокс. «Что вы молчали всю дорогу?» «Не было времени. К тому же я хотел создать надлежащую атмосферу. Ведь вы хотите получить максимум за свои деньги. Разве нет?» Я поднялся по лестнице первым, остановился у двери, постучал и замер в ожидании. Спустя секунду дверь открылась. На меня смотрела женщина похоже на Корин-Кон. В ее голубых глазах читалось удивление. «Мистер Хармус, что? Здравствуйте!» — сказал я. «Можно войти?» «Ну, мне бы не хотелось вас приглашать. У меня не прибрано. Кто эти джентльмена?» «Слева направо. Мистер Мэддекс, National Fidelity, глава отдела претензий и капитан полиции Хэкетт», — перечислил я. «Хотим побеседовать с вами по поводу иска». Она покачала головой. «Прошу прощения, но вам следует говорить с моим адвокатом, мистером райном С ним мы уже поговорили. Он отказался вас представлять, миссис Кон. Или можно вас называть мисс Геллерд?» Я сделал шаг вперед, и девушке пришлось отступить в большую, неплохо обставленную гостиную. Мои спутники вошли следом за мной, и Мэдекс закрыл дверь. Сьюзан попятилась, в лице ее не было ни кровинки. Мы уселись. «Буду краток», — сказал я. «С моей стороны будет честно рассказать вам все, что я знаю. Мистер Мэдекс пока не в курсе, так что потерпите, пока я буду вдаваться в детали». «Я не хочу терпеть», — сказала сьюзен «Я хочу адвоката». «Не думаю, что он вам поможет, даже если захочет мараться об это дело». «А он не захочет», — сообщил я. Гудьер мертв. Перед смертью он все рассказал. Девушка застыла, не произнося ни слова. «Все началось с сан бернардина пять лет назад». Закурив, я устроился поудобнее. Вы с сестрой Корин работали в ночном клубе. Корин вышла замуж за Джека Кона, мелкого налетчика. Благодаря случаю Корин познакомилась с Перри Райсом, тот искал девушку, из которой можно было бы сделать кинозвезду. Прежде чем податься в стриптизерши, Корин изучала актерское мастерство. Райс решил, что его поиски увенчались успехом. Талант, красота, отличная фигура у Корин было все, кроме правильной биографии. Она была замужем за преступником, отсидевшим 10 лет, и работала стриптизершей в низкопробном ночном клубе. Кроме того, она и сама успела побывать в тюрьме за непристойное поведение. Не самая лучшая история для кинозвезды. Газетчики все это раскопают на раз. Но Райсу нужна была звезда, иначе он не удержался бы на плаву. Погрязнув в долгах, он знал, что пора отрабатывать жалование. Необходимо привести в студию нужную девушку, иначе его выбросят на улицу. Райс решил дать Корин новое имя, новую внешность, новое прошлое. Для начала следовало избавиться от Кона. В любом случае Корин порядком от него устала. Райс без труда уговорил ее выдать Кона полиции, но Корин допустила ошибку. Она рассказала вам о своем поступке, не зная, что вы крутите с Коном любовь. Сделав паузу, я поинтересовался. Ну как вам это? Хотя самое интересное впереди. Сьюзан молчала, сидя без движения. С каменным выражением лица она не сводила с меня глаз. «Вы пытались предупредить Кона», — продолжал я, «но было слишком поздно. Кона арестовали, а Корен сбежала в неизвестном направлении. Еще бы, ведь вы грозились ее убить». Она пустила слух, что отправилась в Буэнос-Айрес, но вместо этого верила себя в руки Райса, позволив вершить ему свою судьбу. Он помог ей изменить внешность, Фактически сделал из нее нового человека, и у него это очень хорошо получилось. Корин покрасила волосы, Райс нашел ей пластического хирурга, и Корин вышла из его кабинета с новой миндалевидной формой глаз. Две нехитрые перемены, и девушка преобразилась. Затем Райс привез ее в Голливуд, рассказывая, что нашел ее в одном из отелей Сан-Бернардино. Так родилась Джойс Шерман. — То есть Джойс Шерман — это Корин Кон? уточнил Мэдекс, вытращив глаза. — Ага. Но правильнее использовать прошедшее время. Джойс Шерман или Корин кон мертва, а перед нами ее сестра Сьюзен, продолжал я, кивнув на девушку, сверлившую меня злым взглядом. — В самом начале расследования Хелен предупреждала меня, что здесь кроется какой-то фокус. Она была права. А почему? Скоро узнаете. Райс не ожидал, что Корин добьется такого сенсационного успеха. Когда она в одночасье стала одной из самых высокооплачиваемых звезд, Райс решил закрепиться рядом с ней. Он убедил девушку, что теперь кон не сумеет ее найти, и о его существовании можно забыть. Райс рассказал ей о преимуществах супружеской жизни, после чего женился на ней. Следующие два года все было весьма неплохо, но богатство не пошло ей на пользу. Так уж она была устроена. Корин начала пить. Райс изо всех сил старался положить этому конец, но ничего не вышло. Вскоре девушка стала напиваться до чертиков, и это начало сказываться на ее карьере. И тут на сцену выходит Кон, его как раз выпустили из тюрьмы. «И вы», — я указал пальцем на Сьюзан, — «снова с ним связались». Вы оба хотели отомстить Корин за то, что она выдала Кона полиции. У вас зародилось смутное подозрение, что Джойс Шерман — ваша сестра, и Кон отправился в Голливуд на разведку. Он узнал Корин. Узнал, что она теперь замужем за Райсом. Вот вам идеальная ситуация для шантажа. Кон вышел на Райса и потребовал денег за свое молчание. Но к тому времени у Райса были свои соображения по поводу Корин. Он уже видел письмена на стене и понимал, что через несколько месяцев Корин вышвырнут из кинобизнеса. Она пила беспробудно, была не в состоянии учить роли и с трудом передвигалась по съемочной площадке. Говард Ллойд собирался избавиться от нее и ждал окончания контракта. И тут... Появился продавец страховых полисов, пытаясь продать Райсу страховку от несчастного случая. То был Алан Гудьер. Райс решил, что с ним можно будет договориться и рассказал о своих планах Конну. Тому затея понравилось, и он согласился помочь, ведь как только они провернут дело, будет несложно убить Райса и забрать весь куш себе. Итак, кон бросил шантажировать райса и стал его сообщником. Райсу сопутствовала удача. Гудер жил непосредством и погряз в долгах. Выслушав предложение Райса, он решил не упускать шанса и присоединился к злоумышленникам. План был претенциозным. И в то же время простым в реализации. В случае успеха все четверо получили бы полтора миллиона долларов, да еще избавились бы от корен. Райс смог бы жениться на Майри Лантис, а вы с Коном свершили бы свою месть. Затея была такой. Вы покупаете 10 страховых полюсов на миллион долларов, но с минимальными взносами. Гудьер продает вашей сестре страховку от похищения с покрытием в полмиллиона. Как только эти приготовления будут завершены, Кон похищает Корин и везет ее на остров. Девушки осветляют волосы, после чего убивают ее таким способом, чтобы можно было подать иск в страховой компании. Затем вы, красите волосы в черный цвет, исполняете роль корен и забираете деньги. Для начала Гудьер продал вашей сестре страховку от похищения. Первоклассный продавец. Он с легкостью убедил Корен купить этот полис. Затем, выбрав время, когда наш друг Медекс был в отъезде, Гудьер подсунул шефу компании страховку от несчастного случая на ваше имя. Поскольку вместо вас должна была умереть Корин, нужно было сделать так, чтобы компании не усомнились в личности погибшей. Был выбран самый надежный вариант — отпечаток пальца Корин на каждом полисе. Этим занялся Райс. Дождавшись, когда Корин напьется, он проставил на полисы ее отпечаток. Но девушка была не так уж пьяна и почуяла неладное. Увидев полисы, она решила выяснить, что происходит, и наняла Хофмана чтобы тот следил за Райсом. «Хоффман!» застукал его в вашей компании. «Вашей!» «Икона!» Корин поняла, что вы что-то замышляете, и велела Хоффману разыскать полисы. Он выяснил, что документы лежат в офисе Дэнни. Вместе с Хоффманом Корин отправилась в офис и узнала, что вы застрахованы от несчастного случая на миллион долларов. Выходя из здания, она столкнулась с консьержем Мейсоном и тот признал в ней кинозвезду Джойс Шерман. Нужно было заткнуть ему рот. Корин была пьяна и напугана, она зарезала консьержа. «Тем временем Гудер следил за моими действиями. Узнав, что я собираюсь встретиться с вами, он вас предупредил. Вы взяли у Райса зеркальце с отпечатками Корин и положили его так, чтобы у меня возникло искушение его забрать. Вы знали, что я захочу встретиться с вашей сестрой, и подготовились». Незадолго до приобретения полисов Кон арендовал остров. Вы, надевая парик и пользуясь бронзатором, время от времени приезжали на остров, чтобы создать впечатление, что там живет корин. Когда мы с женой ночевали в Виллингтоне, вы поехали на Мертвое озеро, надели парик, нанесли на кожу крем и на следующий день встретили нас под видом Коррин. Закурив очередную сигарету, я спросил. — Ну, как вам мой рассказ? «Вы ничего не докажете», — злобно произнесла девушка. «Это ложь!» «Докажу», — уверил я. «Но вернемся к Корин». Убив Мейсона, она решила скрыться. Зная, что Райс планирует избавиться от нее, она думала только о побеге. И тут Хоффман начал ее шантажировать. Корин хотела встретиться с ним и расплатиться в ту самую ночь, когда вы с Райсом планировали ее похитить. Похитителем был Кон, а Хоффман стал свидетелем похищения и решил держать язык за зубами, пока не появится возможность извлечь выгоду из этой информации. Вы с Коном увезли Корин на остров и держали ее там, пока не получили выкуп. Да, когда мы приезжали к вам, она действительно была на острове. И это она кричала, а не попугай. Я все проверил. У вас никогда не было попугая. Позже, под видом сестры... Вы решили встретиться со мной и сообщить, что отправляетесь в Буэнос-Айрес. Вам нужно было скрыться на момент обнаружения тела, предполагаемой Сьюзан. Гузеру оставалось только убить вашу сестру. Во время войны он был боевым пловцом. Ему надо было лишь надеть акваланг, погрузиться в озеро, переплыть на остров, убить корен и вернуться назад. Окли так ничего и не заметил. План был идеальным. Если бы не одно «но». Вы забыли о родимом пятне корен. О нем знали два человека. Миссис Пейсли, на ее счет вы не беспокоились, ведь такого свидетеля не станут слушать в суде, и Мосси Филлипс, сделавший фото корен для номера с раздеванием. Я поехал в Спрингвилл, чтобы проверить личность вашей сестры. Там меня и заметил Кон. Он попытался свернуть мне шею, Но ему, к счастью, помешали. В другой раз он попробовал разделаться со мной и моей женой после поездки к миссис Пейсли, но ему снова помешали. Кон убил Филлипса и уничтожил все фотографии, на которых было заметно родимое пятно Корин. Гудир попробовал откупиться от меня, чтобы я оставил его в покое. Я отказал ему, и он покончил с собой. О родимом пятне знал еще один человек, Майра Лантис. Она готова дать показания под присягой. Я побывал в комнате Джойс Шерман и снял ее отпечатки. Такие же стоят на страховых полюсах. Теперь нам остается доказать, что ваши волосы окрашены. Сделать это несложно. Я взглянул на Хэкета. Пожалуй, пора передать это дело вам, капитан. Приступайте, и можете с ней не церемониться. Не успел Хэкет подняться на ноги, Как дверь за спиной Сьюзана распахнулась, в комнату скользнул Кон, в руке у него был пистолет 38-го калибра. — Только попробуйте двинуться с места. Всех перестреляю! — прошипел он. Встав с места, Сьюзен взглянула на меня. Ее глаза блестели. Мы не шевелились. — Забери у них пушки! — приказал Кон. «Встаньте — Встаньте! — скомандовала она, приблизившись к Мэдексу. Мэддекс встал. Вид у него был слегка ошарашенный. Обыскав его, Сьюзан убедилась, что он не вооружен, и повернулась ко мне. «Теперь вы!» Я позволил ей ощупать меня, искоса поглядывая на кона. Ствол его пистолета был направлен между мной и Хэкетом. Сьюзан, шагнув мне за спину, выудила мою пушку из наплечной кобуры и переместилась к Хэкету. Тот следил за ее движениями. «На колени шляпа, под шляпой рука». На лице равнодушное выражение. Сьюзен велела ему встать, и он встал. Она потянулась к его пиджаку, он выбил мой пистолет из ее руки, резво сдвинулся в бок так, чтобы девушка оказалась между ним и коном после чего выронил шляпу, показав присутствующим свой сорок пятый. Два пистолетных выстрела слились в один. Тяжелая пуля Хекета впилась конну в лоб. Кон отлетел к противоположной стене и осел на пол. Пуля кона угодила в Сьюзен. Прижав руки к животу, девушка сложилась пополам, словно у нее в пояснице был шарнир. Схлипнув, она испустила долгий вздох, упала на колени и распростерлась у ног Хакета.